За дверью. Алекс медленно плыл вперед, совершенно вслепую, боясь, что в любой момент ударится, а торчащий камень разморжит себе череп. Несмотря на гидрокостюм, ледяная вода ощущалась все сильнее, и он понимал, что надо как можно скорее выбираться. Его рука чего-то коснулась, но пальцы слишком озябли, чтобы понять, что это. Держась за веревку, он потянул себя вперед. Ноги коснулись дна, и тут он вдруг понял, что видит. В конце туннеля откуда-то брежил свет. Зрение постепенно привыкло к полумраку. Взмахнув рукой перед лицом, он сумел кое-как разглядеть пальцы. Он держался за деревянную балку, свалившуюся с потолка. Он закрыл глаза, потом снова открыл. Тьма отступила, и Алекс увидел вырезанный в горной породе перекрёсток, где сходились три туннеля. Четвёртый позади него был затоплен. Свет, конечно, был едва заметным, но он придал ему сил. Воспользовавшись балкой, как импровизированными мостками, он выбрался на камни и услышал тихий пульсирующий звук. Он не мог сказать, насколько близко или далеко этот звук, но вспомнил, что слышал такой же под блоком «Г» перед металлической дверью. Это значит, что он добрался до нужного места. Он снял гидрокостюм. К счастью, тот действительно не пропустил воду. Туловище осталось сухим, но с волос, по шее, стекала ледяная вода, а кроссовки и носки совершенно промокли. Когда он сделал несколько шагов, в кроссовках захлюпало. Ему пришлось снять их и хорошенько вытрясти, прежде чем идти дальше. Карта Яна Райдера все еще лежала, сложенная в его кармане. Но больше она ему была не нужна. Нужно лишь идти на свет. Он прошел прямо до следующего перекрестка и свернул направо. Свет уже стал настолько ярким, что он даже разглядел, какого цвета каменные стены темно-коричневые и серые. Пульсация тоже становилась всё громче, и Алекс почувствовал, как откуда-то спереди до него доносится теплый воздух. Он осторожно шел вперед, раздумывая, что же ждет его впереди. Он свернул за угол, и каменные стены вдруг уступили место новеньким кирпичным с решетками, расположенными на одинаковых расстояниях вдоль пола. Старый штрек переделали в выходную шахту для системы кондиционирования воздуха. Свет, на который шел Алекс, виднелся как раз из-за решеток. Он опустился на колени рядом с одной из решеток и увидел через нее большую комнату с белым кафелем, лабораторию со сложным оборудованием из стекла и стали, разложенным по рабочим столам. Комната была пуста. Алекс осторожно взялся за решётку, но она была прочно вделана в горную породу. Вторая решётка вела в ту же комнату и тоже была хорошо закреплена. Алекс прошёл по тоннелю к третьей. Это вела в кладовую, где стояли серебристые ящики, те самые, которые ночью доставили на подводной лодке. Он схватил решётку обеими руками и потянул. Она легко отошла от камня. Присмотревшись, Алекс понял, почему. Ян Райдер уже побывал здесь до него. Он разрезал удерживавшие ее болты. Алекс бесшумно поставил решетку на пол. Ему было грустно. Ян Райдер нашел дорогу в шахте, нарисовал карту, проплыл по затопленному туннелю и открыл решетку. Алекс ни за что бы не добрался так далеко без его помощи. Он очень жалел, что не узнал дядю получше и, может быть, не так им восхищался до да его смерти. Он осторожно протиснулся в прямоугольное отверстие и спустился в комнату. В последнюю минуту, лёжа на животе и болтая ногами в воздухе, он потянулся к решётке и поставил её на место. Если никто не станет слишком внимательно приглядываться, ничего странного они не заметят. Он спрыгнул на пол, приземлившись на цыпочке, словно кот. Пульсация слышалась громче. Она исходила откуда-то из-за пределов комнаты. Она заглушит любой шум, который он здесь поднимет. Пройдя к ближайшему серебристому ящику, он осмотрел его. На этот раз ящик щёлкнул в его руках и открылся. Но внутри было пусто. То, что в нём привезли, уже пустили в дело. Он проверил, нет ли в комнате камер, затем прошёл к двери. Она была не заперта. Алекс медленно по сантиметру за раз открыл ее и выглянул наружу. Дверь выходила в длинный коридор, в обоих концах которого были раздвижные двери. По всей длине коридора тянулся серебристый поручень. «19.00. Красная смена к конвейерам. Синяя смена в камеры дезинфекции». Голос, звучавший из громкоговорителей, не был ни мужским, ни женским. Он был совершенно безэмоциональным, нечеловеческим. Алекс посмотрел на часы. Уже семь вечера. Он пробыл в руднике больше времени, чем предполагал. Он осторожно шагнул вперед. Собственно, он нашел скорее не коридора а что-то вроде смотровой площадки. Он дошел до поручня и посмотрел вниз. Алекс даже не представлял, что может найти за металлической дверью, но увиденное по-настоящему поразило его воображение. Огромный зал, стены, наполовину из голого камня, наполовину из полированной стали, уставлены компьютерным оборудованием, электронными измерительными машинами, которые моргали, светились и жили своей жизнью. В нем работали 40 или 50 человек, кто-то в белых халатах, кто-то в комбинезонах. На руках у них были повязки разных цветов. Красные, желтые, синие и зеленые. С потолка светили яркие лампы. У всех дверей стояли вооруженные охранники, наблюдая за работой с непроницаемыми лицами. Именно здесь собирали громад воды. Компьютеры медленно ехали по длинному, непрерывному конвейеру мимо ученых и техников. Самым странным здесь было то, что они уже выглядели готовыми. И, конечно же, должны были быть готовы. Об этом сказал сам Сейли. Их должны были вывести с фабрики сегодня днем и вечером. Что за странные улучшения в них вносят в последний момент в секретном цеху? И почему конвейер спрятан от чужих глаз? То, что Алекс увидел на экскурсии по Сейли-Энтерпрайзис, — лишь верхушка айсберга. Основная часть фабрики находилась здесь, под землёй. Он присмотрелся внимательнее. Вспомнив громоотвод, за которым сидел сам, он заметил кое-что, чего не видел раньше. Маленькие полоски пластика над экранами были отодвинуты в сторону, и под ними оказалось небольшое углубление, цилиндрическое, глубиной около пяти сантиметров. Компьютеры проходили под странной машиной с кронштейнами, проводами и гидравлическими руками. Непрозрачные серебристые пробирки продвигались вперед по узкой клетке, словно приветствуя компьютеры, по одной пробирке на каждый компьютер. А машина была точкой встречи. С невероятной точностью пробирки извлекали из клетки, разворачивали и укладывали в открытые углубления — После этого громоотводы резко уезжали вперёд. Другая машина закрывала и запечатывала пластиковые полоски. К тому моменту, как компьютеры доезжали до конца конвейера и их упаковывали в красно-чёрные коробки с логотипом Сейли Энтерпрайзис, крышки углублений были уже совершенно незаметны на корпусе. Уголком глаза Алекс заметил какое-то движение и посмотрел мимо конвейера в огромное окно, ведущее в соседнюю комнату. Там, неуклюже, словно в замедленной съемке, шли два человека в костюмах химзащиты. А потом остановились. Прозвучал сигнал тревоги, и они вдруг исчезли в облаке белого пара. Алекс вспомнил недавно прозвучавшее объявление. Дезинфекция. Но если громоотвод делается на основе круглого процессора, подобные экстремальные меры вообще не требовались. Да и вообще, Алекс такого раньше никогда не видел. Работники проходили обеззараживание. Но от какой заразы? «Агент Григорович вызывается в биоизоляционную зону. Агент Григорович, ответьте на вызов!» Стройная светловолосая фигура отошла от конвейера и неспеша направилась к двери, автоматически открывшейся перед ней. Алекс во второй раз увидел русского наемного убийцу Ясана Григоровича. Что вообще происходит? Алекс вспомнил подводную лодку и ящики, запечатанные вакуумными замками. Конечно же. Григорович привез пробирки, которые сейчас установили в компьютеры. В пробирках находилось оружие, с помощью которого он замыслил какой-то саботаж. Но нет, это невозможно. Библиотекарша в Порт-Теллоне сказала ему, что Ян Райдер искал книги о компьютерных вирусах. Вирусы. «Обеззараживание! Биоизоляционная зона!» Он все понял. И в этот момент что-то холодное и твердое ткнуло его в шею. Алекс даже не услышал, как за ним открылась дверь, но замер, услышав шепот. «Стой. Руки по швам. Одно неверное движение, и я прострелю тебе голову». Он медленно огляделся. За его спиной стоял охранник, держа в руке пистолет. Алекс нет ну сотню раз видел такое в кино и сериалах и поразился тому, насколько же реальность от них отличается. В руке охранника был автоматический пистолет Браунинг и одно движение пальца направит девятимиллиметровую пулю прямо ему в череп, пробив насквозь мозг. От одного прикосновения металла его затошнило. Он выпрямился. Охраннику было лет двадцать пять. Его бледное лицо выглядело озадаченным. Алекс никогда не видел его раньше, но, что еще важнее, он никогда не видел Алекса. Он не ожидал увидеть здесь мальчика. Это могло помочь. «Кто ты?» — спросил он. «Что ты здесь делаешь?» «Я гость мистера Сейли!» — ответил Алекс, уставившись на пистолет. «Почему вы мне угрожаете? Я ничего плохого не сделал Его голос звучал жалко. Просто маленький мальчик, который потерялся. Но это возымело нужный эффект. Охранник, колеблясь, чуть опустил оружие. И в этот момент Алекс нанёс удар. Ещё один классический удар из караты. На этот раз удар локтем с разворота в лицо, чуть ниже уха. Даже этого единственного удара, скорее всего, оказалось достаточно, чтобы послать охранника в нокаут. Но рисковать было нельзя, так что для верности Алекс добавил ему ещё и коленом в пах. Охранник согнулся и рухнул на пол, уронив пистолет. Алекс быстро оттащил его от поручня, потом посмотрел вниз. Никто не увидел того, что произошло. Но Алекс понимал, что охранник долго без сознания не пролежит. Нужно отсюда выбираться, не просто из-под земли, а вообще покинуть территорию Сейли Энтерпрайзес. Нужно связаться с миссис Джонс. Он до сих пор не понимал, как и почему, но теперь точно знал, что громоотводы превращают в машины для убийства. До запуска проекта в музее науки оставалось меньше семнадцати часов, и Алекс должен как-то его остановить. Он побежал. Дверь в конце коридора автоматически открылась, и за ней обнаружился изогнутый белый коридор с кабинетами без окон, судя по всему, встроенными прямо в штреке рудника Дозмари. Вернуться путем, которым пришел сюда, Алекс не мог. Он слишком устал, и даже если сможет как-то пробраться назад по шахтам, обратно доплыть по туннелю, ему точно не удастся. Его единственный шанс — дверь, которая изначально привела его сюда. Она вела к металлической лестнице, которая выходила в блок «Г». В его комнате стоял телефон. Если не удастся им воспользоваться, можно передать сообщение через Nintendo DS. Так или иначе, в Mi 6 должны узнать то же, что и он. Он добежал до конца коридора, затем отскочил назад, увидев трёх охранников, направлявшихся к двойным дверям. К счастью, они его не заметили. «Никто не знает, что он здесь. Все будет хорошо». И тут зазвучал сигнал тревоги. Клаксон раздавался во всех коридорах, отражаясь от углов и стен. Над головой замигала красная лампа. Охранники развернулись и увидели Алекса. В отличие от охранника на обзорной площадке, они не колебались ни мгновения. Когда Алекс прыгнул головой вперед в ближайшую дверь, они вскинули автоматы и открыли огонь. Пули врезались в стену рядом с ним и срикошетили в коридор. Алекс приземлился на живот и тут же толкнул дверь ногой, захлопывая её за собой. Он выпрямился, нашёл засов и задвинул его. Через секунду по двери забарабанили пули охранников. Но она была сделана из прочного металла. Выдержит. Он стоял на платформе, которая вела вниз, к хитросплетению труб и цилиндров, напоминавших котельную на корабле. Сигнал тревоги был таким же громким, как и в главном коридоре. Он доносился словно сразу отовсюду. Алекс сбежал по лестнице, прыгая через три ступеньки и остановился в поисках выхода. Он мог пойти по одному из трёх коридоров, но потом услышал топот ног и понял, что выбор остался только из двух. Он пожалел, что не стащил у охранника Браунинг. Он был один и не вооружён, единственная утка в тире со всех сторон, окружённая охотниками. Не шесть готовили его к этому? Если да, то одиннадцати дней явно недостаточно». Он бежал, лавируя между трубами и пытаясь открыть все двери, попадавшиеся на пути. Комната с костюмами химзащиты, висящими на крючках. Душевая. Ещё одна большая лаборатория со второй дверью в противоположной стене, а в середине стеклянный цилиндрический бак, заполненный зелёной жидкостью. Из бака торчали спутанные резиновые трубки. Вокруг лежали подносы с пробирками. Бочкообразный бак и подносы. Алекс уже видел их, точнее, их расплывчатые очертания на экране Нинтендо. Должно быть, он стоит с другой стороны той самой двери. Она была заперта изнутри электронным замком. На стене висела стеклянная идентификационная панель. Он ни за что не сможет открыть ее. Он в ловушке. Приближались шаги. Алексей-2 успел спрятаться под одним из рабочих столов, когда распахнулась дверь, через которую он сюда попал, и в лабораторию вбежали два охранника. Они быстро огляделись но его не заметили. «Здесь нет!» — сказал один из них. «Иди наверх!» Один из охранников ушел обратно через дверь. Другой подошел к выходу и положил руку на стеклянную панель. Она засветилась зеленым и издала громкий сигнал. Охранник открыл ее и исчез. Алекс на четвереньках бросился вперед и в последний момент успел удержать дверь рукой. Немного подождав, он встал и открыл дверь. Как Алекс и надеялся, перед ним оказался тот самый недостроенный коридор, в котором его застала врасплох Надя Фоль. Охранник уже ушел вперед. Алекс выскользнул за дверь и закрыл ее за собой, приглушив звук клаксона. Он дошел до металлической лестницы, потом до двери. Он очень обрадовался, снова выбравшись на свежий воздух. Солнце уже зашло, но взлетная полоса через дорогу была ярко освещена прожекторами который Алекс обычно видел на футбольных стадионах. На ней стояло около десятка грузовиков, которые загружали тяжёлые квадратные красно-чёрные ящики. Грузовой самолёт, который Алекс видел, едва приехав на фабрику, с громким рокотом взлетел и исчез в воздухе. Алекс понял, что видит самые последние там сборки и поставки. Красно-чёрные ящики были такими же, как он видел внизу, в подземном зале, Громоотводы, оснащенные смертоносным секретом, загружали для доставки. К утру они разъедутся по всей стране. Пригнувшись, он пробежал мимо фонтана, затем по газону. Он подумал, не стоит ли направиться сразу к главным воротам, но понимал, что это безнадежно. Охранникам уже сообщили. Через забор он тоже не перелезет, тем более, что наверху там колючая проволока. Нет, единственным вариантом оставалась его собственная комната. Там стоял телефон. А ещё там было его единственное оружие — устройство, которое он получил от Смитерса четыре дня или четыре года назад. Он прошёл в дом через кухню точно так же, как вышел прошлой ночью. Было всего восемь часов, но дом казался полностью заброшенным. Он взбежал по лестнице и прошёл по коридору к своей комнате, затем медленно открыл дверь. Похоже, ему повезло. В комнате никого не было. Не включая свет, он вошёл внутрь и взял телефон. Связи не было, но да неважно. Он нашёл свою Нинтендо, все четыре картриджа, Йо-Йо и крем от прыщей и рассосовал их по карманам. Здесь оставаться нельзя, слишком опасно. Он найдёт какое-нибудь укрытие, а потом с помощью картриджа Nemesis свяжется с ми -6. Он вернулся к двери, открыл её и поражённо замер. В коридоре стоял мистер Грин. Всего отвратительным бледным лицом, рыжими волосами и багровой кривой улыбкой. Алекс быстро среагировал, нанеся удар правой рукой, но мистер Грин оказался еще быстрее. Он плавно шагнул в сторону, а затем резко выбросил вперед руку, ударив Алекса в горло ребром ладони. Алекс хватал ртом воздух, но не мог вдохнуть Дворецкий промычал что-то нечленраздельное и нанёс второй удар. Алекса почудилось, что если бы не шрамы, он сейчас бы очень довольно улыбался. Он попытался увернуться от удара, но кулак мистера Грина врезался ему прямо в челюсть. Теряя равновесие, он отлетел назад в спальню. Он даже не помнил, как ударился о пол.